и фантазёрам. Алега попросту не принимали во внимание. Олег не понимал, что это происходит. Из суеверного опасения всем так хотелось, чтобы Сергеев увидел именно скаут, что аргументы против этого выдвигали самые отчаянные, даже глупые с точки зрения Олега. Например, мать почему-то сказала, что это был автоматический спутник, оставленный ещё старыми исследователями в атмосфере отвечал Сергеев. В достаточно густых её слоях? Да после первого же оборота спутник сгорит. А высота? Ты уверен в высоте? спросил Уайткус. Он раскраснелся, стал темнее своей рыжей бороды. Олег, повтори. Олег повторил в пятый, наверное, раз, что это был тёмный предмет. Двигался он быстро и оставлял за собой пушистый след. Высота До 10 километров, сказал Сергеев. В комнате было душно, но двери открывать не стали, потому что слепая Кристина была простужена и кашляла. "Не исключено", сказала Луиза, что у них здесь есть очень быстрые птицы, сказочно быстрые птицы, со скоростью 1000 километров в час, терпеливо спросил Сергеев, а Олег удивлялся его терпению. Ему давно хотелось закричать.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 Причём метала в нашем посёлке так мало, что при любом анализе он будет казаться порождением леса и продолжением его. Никто нас не найдёт. Но может случайно. Скауты берут пробы биосферы, воздуха, грунта, они не составляют карт, сказал старый. Кристина права. Шансы найти нас ничтожны. Нельзя забывать и о том, что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 Что лица людей расплывались в полумраке, и неясно было, что на них написано одинаковые серые пятна. Надо к ним пойти, сказал Дик. Если мы будем сидеть, ничего не случится. Надо пойти и сказать им, что мы здесь. Молодец, Дикушка, сказала Марианна и положила руку ему на плечо. Глупа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 И какой же мы дадим сигнал? Я думал об этом, сказал Сергеев. По-моему, положение не так безнадёжно. Мы точно знаем направление движения скаута, а из своего опыта могу предположить, что скауты редко ходят кругами. Биоскауты ходят ромашкой. Если это был биоскаут, сказала мать.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 воскликнул старый. Вы мне вообще не хотели верить, ответил Сергеев. А это частность. Ничего себе, частность. Вайткус высоким голким голосом рассмеялся, и мать закричала, чтобы перекрыть его смех отдалеко это. Где это точка? Я могу указать направление, сказал Сергеев, в котором находится база этого скаута, и он поднял руку. Юга, восток, сказал старый. Облака однообразны и обманчивы, продолжал Сергеев. Валькус перестал смеяться к тому же. Я не могу точно сказать, сколько скаут пролетел в облаках и под нами. Но порядок. Порядок, сказала Луиза. Несколько десятков километров, сказал Сергеев, вряд ли более 100. Ну, Это уже чистое везение, сказал Вайткус. Он никогда не ходит в лес, подумал Олег. Он не представляет себе, что такое здесь 100 километров. Никто из нас ещё не ходил так далеко от Ожидик. Нет, мы ходили, но только к кораблю, в горы, а там к юго-востоку очень трудный лес и болото. Как-то дик.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 повторила мать. Пока вы будете туда добираться, они наверняка улетят. Мы не можем потерять этого шанса, сказал старый. Если нужно, я сам пойду. Куда уж, сказал Дик. Дорога трудная. Но дойти можно, Казик вскочил. Мы сделаем плот. А болото? спросил Дик. Я туда пробовал сунуться. Мы их обойдём, сказал Казик. Они же кончатся в конце концов, сказал Олег, потому что получалось будто идти другим они ему, мы ходили к перевалу и это труднее, 5-6 дней пути, сказал Вайткус. Я пойду с вами. Это более опасная дорога, чем к перевалу, сказал Сергеев.